Глава пятая. Наш путь. Денис с улыбкой посмотрел на Ли Север. Все-таки было в ней что-то завораживающее, даже когда девушка злилась, даже когда на него. Парень поправил свой белый доспех, часть добычи, что они получили после первой победы над Млау Коррой. Мечница сразу заметила это движение, как и необычный. Похожие вблизи на кость панцирь получили достижение за новый тип боссов впервые убитый на этом этаже, выпала она. Не за новый тип, а за возвращение древнего, пояснил Денис. Но да, достижение мы получили. Сначала за саму победу, потом за победу одним ударом, потом за успехи клана и за повышение его уровня. За всё, кстати, выходило по 2 очка. «Неудивительно. Раз босс находится на уровне второй трансформации, то и связанные с ним достижения будут давать два балла. Клан у вас тоже поднялся со второй ступени, соответственно, из-за него давали столько же. Ли Север почудился вопрос в словах Дениса, и она не замедлила сразить его своими знаниями». Почему-то рядом с этим парнем ей всегда хотелось выглядеть еще лучше, чем обычно. «Кстати, сколько вы всего баллов получили? Мы проходим испытания в Залы Небес при поддержке нашего нового клана. Они помогли нам с порталом на десятый этаж, что существенно ускорило процесс. Ли Север коснулась выполненного в форме щита значка у себя на груди». и рядом с ним, словно слепленные из маленьких молний, от которых отчетливо запахло озоном, появилась цифра 19. 19 баллов. Почти в два раза больше, чем необходимый минимум для прохождения второго испытания для поступления и в Академию охотников, и в залы стражей. Как-то сразу стало понятно, что девушка со студентом пришли сюда больше похвастаться, чем для того, чтобы на самом деле сразиться с чужаками за территорию клана с земли. «Мы после первого дня еще разок сражались с Млаукоррой», — Денис картинно потупил глаза. «В тот раз смогли опять получить достижение за победу и за один удар. А еще, учитывая, что на этот раз нам самим пришлось его отвлекать весь бой», Вышло еще по два балла за тысячу сорванных атак и за новую звезду. Новую звезду, — растерялась Ли Север. Получили это достижение, когда о нашем клане узнали больше ста тысяч местных жителей, — улыбнулся Никита. Итого за все вместе получилось шестнадцать баллов. Меньше, чем у нас, — довольно отметила Ли Север. Зато мы свои набили на четвертом этаже. Важно заметил стоящий чуть в стороне Илюха. А еще братан набрал больше всего очков в первом испытании. «Мы тоже были лучшими на своей арене», — пожала плечами Ли Север. «Что сложного обойти слабаков с верхних этажей, когда есть я?» Ну или другой дух оружия. Мечница немного приукрасила полезность подарка великого короля людей, хотя успех Дениса ее все равно задел. Вот только она и подумать не могла, что сейчас ещё заявит его брат. А он и не со слабоками соревновался. Братан победил в элитной группе, где все были из кланов охотников 12-го этажа, и получил свой приз. Думаешь, как мы сделали источник, чтобы захватить это место для пацанов? Илюха продолжал гордо вещать. И всё больше стоящих по близости людей начало совершенно по-новому посматривать на него с братом. Ты, Лисеверни, выдержала и даже ткнула пальцем Дениса в грудь, потом задумалась о чём-то, и её глаза расширились. Подожди. Значит, ты действительно победил, получил настоящий деревянный меч из белого дерева и бездарно профукал его, воткнув в землю. А да ты представляешь, сколько те, кто идут по пути меча, будут готовы заплатить за возможность открыть хотя бы начальный небесный путь. Денис всегда догадывался, что доставшееся ему за победу оружие было непростым, но блеск в глазах мечницы показал, что даже самые смелые его предположения были слишком далеки от реальности. Выходит, путь небесного оружия это что-то совсем особенное. Для чего он нужен? осторожно спросил парень. Чтобы побеждать, трехнуло гривы волос Лисевер. Любой небесный путь это шанс использовать в бою чистый урон. И пусть у тебя не получится развить его даже до первой трансформации, это не важно. Твои способности, связанные с этим путём, всегда станут пробивать любую защиту. Конечно, урон выйдет смешной, но порой именно такой малости и будет не хватать для победы. «В твоем случае вряд ли бы это была малость», — задумался Денис. «Ты меч дракона темных небес. Уверен, ты бы смогла развить его достаточно, чтобы содрогнулись даже кланы 12-го этажа». «Парень сейчас не пытался сказать что-то пафосное, нет?» Он на самом деле почувствовал какую-то связь между принадлежащим ему деревянным клинком, сейчас превратившимся в небольшое деревце в центре, прикрываемой клановым куполом территории, и девушкой, которая когда-то могла стать его половиной. «Не вижу смысла обсуждать это с тобой», — Лисевер на мгновение прикрыла глаза. «Твой клан все равно сметут». Командир клана Зон получит этот меч, и тогда я смогу его у него выкупить. Да, он не посмеет оставить подобную ценность себе. Так что, в принципе, всё не так и страшно, Денис отметил про себя, что девушка совсем не стала задаваться вопросом цены. Видимо, клан с 12-го уровня, в который они с Лексом вступили, действительно готов был в них вкладываться. Или, если мы выстоим, то ты сможешь купить его у меня, Денис улыбнулся, подумав, что подобный тип оружия лично ему совсем не подходит. Если сможешь предложить достойную цену, конечно. И, кстати, враги уже близко, так что будет лучше, если вы с Лексом приготовитесь сражаться. Сражаться и помогать тебе ради того, чтобы именно ты мог продать нам меч. Студент, до этого молча слушавший разговор Дениса и Ли Север, иронично поднял бровь. «Впрочем, ты меня заинтересовал своими историями о ваших подвигах. Будет интересно сравнить себя с кланами двенадцатого этажа, пусть и таким образом. Кстати, то достижение с тысячей уклонений от атак босса, как вы смогли его получить?» Лекса, в отличие от Лис Север, заинтересовались совсем другие нюансы услышанного рассказа. Руна до Денис быстро создал 11 точек пробития пространства, а потом добавил в них стихии воздуха, выпуская во все стороны стаю похожих на рыбок молний. После победы над Млау Корры и повышения клана мы смогли приобрести в Пацанском магазине духовные фрукты. и открыть себе 11 уровень. Так что я вот выбрал молнии, вернее, стихию воздуха. С её помощью моя руна До работает как будто с эффектом самонаведения. Надо просто не забывать почаще её использовать. И если не злить королеву, то её первые ещё ленивые атаки вполне можно сбивать прямо на этапе формирования. А я Илюха хотел рассказать, что именно он повысил, когда они с братом смогли купить два духовных фрукта и сделать ещё один шаг к силе, но тут его оборвал крик одного из собравшихся землян. Они близко. Да, я же написал, что битва начнётся ровно в 3. Денис почесал затылок, а потом сверился с часами на смартфоне. К счастью, рядом с источником он мог не беспокоиться о том, чтобы экономить заряд и всё время держал его включённым. Написал Лекс опять поднял бровь. С самого начала этого путешествия всё выглядело странно. Да, они с Лисей набрали баллы для второго испытания и могли позволить себе развеяться, но всё равно Александр предпочёл бы и дальше сражаться на десятом. Надеясь набрать ещё больше баллов и сохранить своё место в сотне лучших претендентов. Но его напарница, как только услышала о странном сборе, затеянном Денисом, сразу же собралась к нему наведаться. Слишком много она им интересуется, невольно подумал Лекс и поморщился. Конечно, учитывая, что теперь мы сможем получить мечи из белого дерева, Смысл в этом путешествии прибавилась, честно отметил он и в другую сторону происходящего, но всё равно. И почему Ли ничего не высказал ему про службу обезьянам? Всё-таки одно дело мы, стражи просто хранят закон, и совсем другое дело те, кто уже тысячи лет уничтожает каждого, кто поднимет голову слишком высоко. В этом нет ни чести, что бы сейчас не значило это слово, ни здравого смысла. Потомку короля людей, какие бы результаты он ни показал, никогда не дадут подняться в организации, которой управляют его природные враги. Но хватит об этом. Сли я еще поговорю. А сейчас пора оценить умения этого обезьяньего слуги и его мозги, потому что голой силой — Пятьдесят человек, из которых считанные единицы взяли первую трансформацию, против пяти тысяч, где все уже преодолели этот рубеж, точно не справятся. «Прикрывай мне спину!» Лекс разделил свой меч на два и, махнув ли север, двинулся вслед за так и не ответившим на его вопрос Денисом. «Да, про время битвы я действительно написал». Варин с котом на голове, как оказалось, не проигнорировал своего старого знакомого, а прошёл вперёд, чтобы указать на простенькую деревянную дощечку, на которой простой белой краской были намалёваны два скрещённых меча, сегодняшняя дата и время. Тут так принято. Зоновцы пишут на табличках, что этот этаж принадлежит только им, и хотят, чтобы все воспринимали их всерьёз. Я решил это проверить и написал, что сегодня ровно в три сниму защиту, и мы будем биться. И они поверили. Сейчас три ноль одна. Ли Север посмотрела на часы. Почему защита еще действует? Судя по всему, этот вопрос занимал не только ее. Кто-то из людей потрогал клановый барьер. Кто-то с той стороны разрядил в него заготовленную заранее руну Чехар. а Денис только улыбнулся. «Защита еще действует, потому что это их правила, не мои. Я честно хотел делать все, как положено, еще в первый день, когда только появился тот мужик в небесах». Парень бросил быстрый взгляд на Ли Север. Но уже тогда все пошло не так. Пришлось ломать правила с выбором духа, потом в сражениях с боссами... И сейчас моя цель не сдержать обещание, а победить. Слова парня звучали как вызов, но, как ни странно, Ли Север после них лишь улыбнулась. Методы не важны, девушка попробовала эти слова на вкус. Что ж, теперь я, кажется, понимаю, зачем он, наплевав на правила, пошёл в академию охотников. Не понимаю, как его туда взяли. Ну да, это не мои секреты. Победить так победить, сказала она вслух. Тогда начинай. Но Денис уже давно провёл всю необходимую подготовку, тысяча малых духовных камней, закопанных им заранее, прямо перед выставленной для клана зон таблички с вызовом сгорели без следа. А потом уже с таким привычным для братьев рёвом вверх взметнулся кокон с малау-корой. «Это ловушка!» — с другой стороны защитного экрана Краулер Шеппи сразу все понял. «Действуем по плану. В первые ряды чужаков. Медленно отступаем и набираем мощь руна Мессе. Разрешаю использовать для этого раненых. Если этот дырявый думает, что второй раз заставит нас бежать, то мы покажем ему мощь клана Зон и нашей родной Галлии». Королева Корров окончательно освободилась от удерживающей ее слизи, огляделась по сторонам, а потом, как и планировал Денис, начала атаковать тех, кого было больше, зоновцев. «Работает, братан!» Илюха довольно проводил взглядом первый плевок Млау Корры. «Даже не верится», — Денис пожал плечами. «Мы поставили табличку, собрали пятьдесят человек». И враги решили, что мы на самом деле готовы к честной битве. Что делаем? Лекс окинул взглядом свои и чужие войска. Появление огромного босса-стража внесло хаос в простую и понятную картину изначальной битвы, как он её себе представлял. Но это точно был ещё не конец. Зонавцы как раз показали, что не зря считаются первыми на четвёртом этаже. Если первые плевки королевы унесли десятки жизней, то потом они ловко прикрылись щитами, отводя в сторону ядовитую слизь. Как оказалось, специальные команды успели пометить цепями рун все тех, кто погиб под первыми залпами, потом выкачали из них силу и теперь использовали её, чтобы не пропустить новые атаки. Неплохо. Лекс вслух оценил тактику врага, заодно хвастаясь тем, как он научился разбираться в путях, которые использовали другие путешественники. Вы видели, как вражеский командир использовал свою уязвимую позицию, чтобы стать сильнее. Учёл узкий радиус атак босса, выделил минимум бойцов, которым досталась вся энергия от смерти союзников. В итоге у него теперь в рукаве есть элитная группа, минимум в два раза превосходящая всех остальных по мощи духа, которые и прикроют его армию от большинства атак. Тонкий расчёт и максимальное эффективное использование своих ресурсов это признак хорошего ума. Думаю, этот командир клана Зон кем бы он ни был, ещё покажет себя на других этажах. если, конечно, не попадется сегодня мне на пути». Илюха бросил взгляд на брата, проверяя, как тот отреагирует на хвостовство Лекса, но тому было не до студента. Уже второй раз за сегодня он услышал кое-что интересное. Первым, что его заинтересовало, были слова «Ли Север» про меч из белого дерева и связанный с ним «Небесный путь». Нет, сам меч он все так же вряд ли смог бы использовать более-менее эффективно. Но у него было кое-что другое. Костяная броня, которую они с Илюхой получили за первую победу над Блау Коррой. Доспех белой кости. Общая защита — ноль. Вот все, что они с Илюхой смогли об этой штуке узнать. Потом они, конечно, попробовали пострелять в нее, побить когтями. выяснили, что повредить её не получается, и выделили Денису, потому что он чаще сражался в близи, и ему подобная броня, пусть и непонятно как работающая, была нужнее. Несмотря на цифру 0 в описании общей защиты, меньше, чем у кланового комплекта, который синими лоскутками всё также продолжал его прикрывать, белый доспех всё равно казался парню полезной находкой. Но сегодня слова Ли Север смогли открыть ещё одну его грань. Если деревянный меч из белого дерева помогает развить путь небесного оружия, то, может быть, белая кость, из которой был сделан этот панцирь, тоже как-то связана с небесами, а значит, сможет помочь в развитии пути, связанного с небесной защитой, размышлял Денис. А такой бонус уже мне самому может пригодиться. парень крутил эту мысль в голове всё это время, а потом, благодаря студенту, сделал ещё одно открытие. Лекс сказал, что враги, собрав десяток смертей с помощью цепей руны Се, станут в два раза сильнее. Не в 10, как это было бы, используя подобную технику Денис, а всего лишь в два. И чёрт побери, это многое объясняло. Парень уже довольно долго думал о том, почему другие не используют руну цепей так часто, как она на его взгляд того заслуживает. И вот ответ. Как и в случае с дополнительными эффектами использованных способностей у обладателей обычных духов оружия, руна Се работает не на 100%. Вот бы узнать точные цифры. Денис задумался об экспериментах, которые нужно будет провести. Вообще, кот, который всё это время прислушивался к мыслям своего мастера, и так вспомнил все детали о знаке цепей. Для большинства путешественников руна Се даёт от 1 до 10% усиления без трансформации, до 20% на первый, до 30% на второй. В итоге большинство бойцов предпочитают не полагаться на столь случайный эффект. отратить время в бою на реальные защитные или атакующие техники, ну или вкладываются всем, что у них есть в развитие именно этого пути в надежде, что получится довести его до режима аватара, который кто-то, благодаря мне, получил на самом старте. Я очень это ценю, ответил Денис. Помнишь, обезьян во время испытания в Австралии говорил, что моя главная сила в скорости. Так вот, я тогда, да и сейчас думаю, что всё же режим аватара пополезнее будет. Зря неожиданно не согласился кот. Фаруку, конечно, не стоит недооценивать возможность выжимать из техник максимум. Впрочем, на его уровне это простительно, но и тебе не стоит недооценивать скорость. Просто представь, что подобное преимущество будет давать воину не сейчас, в самом начале пути, «А скажем, через сто лет. Ты, конечно, точно где-нибудь свернешь шею гораздо раньше, но все же. Или подумай не про сражение с боссами, а про дуэль с таким же, как ты, путешественником, охотником или стражем». Кот сделал паузу, давая парню обдумать свои слова, и Денис действительно их оценил. «Ведь о чем говорил его пушистый напарник?» на высоких уровнях, если брать тех, на кого он бы хотел равняться, его режим аватара будет не так уж и ценен, потому что и у врагов будет схожий шанс выполнения приёмов. А в дуэли, если в сражении с боссами или столпами врагов руна С могла дать ему критическое преимущество, то когда напротив встанет один единственный враг, Именно скорость одного из них с большей долей вероятности и определит победителя. Впрочем, это совсем не значит, что пока я не буду пользоваться своим преимуществом. Денис оскалил зубы, про себя пообещав, что как только разберётся со всеми срочными делами, сразу же продолжит тренировки скорости. А пока он уже несколько минут только и делал, что связывал цепями слизней и млаукорры. и собирал с них силу причём ему даже самому не приходилось никого бить ли север лекс и пара командиров пришедших с земли быстро поняли что к чему и взяли на себя уничтожение связанных врагов пусть зоновцы скрылись от атак босса и думают что им ничего не страшно денис чувствовал как сила наполняет его ничего Скоро они увидят, что такое настоящий поток великого короля людей с его истинным духом и быстрыми руками. Так ведь в кошак Денис вслух задал вопрос своему пушистому напарнику, вызывая удивлённые взгляды стоящих рядом людей. Мррр. Кот неожиданно поднялся на вытянутые лапы, вздыбил шерсть, а потом истошно испустил боевой клич, напоминающий скрежет стекла по металлу.